Он в вознеможении упал на берегу реки, как если бы плод был уже построен, путешествие завершено, а состояние заработано. Утомленные от долгого отчаянного наблюдения за рекой глаза потускнели, разбухшая река несла вырванные с корнем деревья, в середине потока мелькала длинная вереница корявых черных крапин. Пленник был готов. Плавь добраться до одного из этих бревен и спуститься на нем вниз по реке. Что угодно, лишь бы выбраться отсюда. Что угодно, любой ценой, можно привязать себя к мертвым веткам. Он разрывался между желанием и страхом. Сердце выворачивалось наизнанку от нехватки смелости. Вильямс перевернулся на живот, уткнув лицо в руки.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 Он ничего другого не замечал, ни о чем другом не мог думать. Неизбежная смерть виделась ему повсюду. Казалось, что она так близка, что достаточно протянуть руку, и ты до нее дотронешься. Присутствие смерти отравляло все, что он видел и делал.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 Трава прорастет между его голыми, отшлифованными ребрами. Он исчезнет, его никто не хватится и не вспомнит о нем. Глупости. Этому не бывать. Какой-нибудь выход обязательно найдется. Кто-нибудь да приедет. Какие-нибудь люди. Он поговорит с ними, уломает, на худой конец заставит помочь. Вильямс чувствовал в себе силу. Много силы. Но...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 Лидера, готового к борьбе и кровопролитию, к измене своему племени, и все это ради нее. Что тут неестественного? Разве он не велик? Не силен?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 Забудь обо всем, обо всем, забудь о подлых душах, сердитых лицах, помни только один день: тот день, когда я пришла к тебе, к тебе, о сердце мое, жизнь моя. Грустная мольба наполнила пространство внутри дома минорными вибрациями, выплескивающими нежность и слезы в еще большее пространство дремлющего мира. Все вокруг.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 отступила перед острой потребностью в хоть каком-то утешении. Возможно, если примириться с судьбой, Аисса поможет ему забыться. Забвение. На мгновение в приливе настолько глубокого отчаяния, что оно показалось ему прилюдии к покою, в голове Вильямса мелькнула мысль «А не спуститься ли со своего пьедестала?»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 Глубокую темную яму, наполненную гнильем и побелевшими костями, в огромную неотвратимую могилу с разлагающимися останками, куда рано или поздно попадет и он сам. Утром он вышел пораньше и задержался на пороге, прислушиваясь к легкому дыханию в доме. Аиса спала. Велим за всю ночь не сомкнул глаз.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 Я погиб. Обреченно махнув рукой, он спустился в туман, который под первым дыханием утреннего бриза светлыми волнами сомкнулся у него над головой.